Адела Кетчер, Леса 3. «Начинай эту сказку. Я пляшу без ног, и я пою вне нот. Тебя б я обняла, но где наши тела? Для тепла и ласки». Ольга Арефьева и Ковчег. «Начинай». Лиза провела пальцем по экрану телефона, выключая будильник до того, как он успел издать звук. Закутавшись в простыню, под которой спала в июльскую жару, она встала и подошла к окну, рассматривая пустой и тихий как дыхание питерский двор. Подобных в этом городе море, и все похожи друг на друга. Щелкни в таком на рассвете зажигалкой, выбравшись на балкон, услышит вся округа. Кирилл перевернулся на бок. Эта Лиза, не оборачиваясь, поняла, потому как скрипнула кровать, и прошелся знакомым ощущением между ее голых лопаток взгляд. «Не спала?» — спросил он, садясь на кровати. «Почти нет. Не могла уснуть, много думала», — ответила Лиза, все же повернувшись к нему. Она знала, как выглядит. Растрёпанная, с покрасневшими от бессонной ночи, проведённой с телефоном глазами, в простыне, криво завёрнутой вокруг худощавого и немного нескладного тела. Совсем не сцена из кино. Кирилл же, даже со вставшими дыбом от подушки с одной стороны головы волосами, походил на журнальную картинку, Реклама духов или пены для бритья. Лиза всегда стеснялась того, как они смотрятся вместе, хотя люди ничего и не говорили. Её немногочисленные приятельницы и знакомы с ним не были. Уверены, что стоит ехать. Кирилл перевернулся на живот, подмяв под себя ее подушку. Лиза скользнула взглядом по его ягодицам. Они нередко спали голыми, особенно в летние ночи. Она кивнула. «Да». Я давно хотела заняться чем-то подобным. «Из-за нас?» Лиза вздохнула и вернулась в кровать, села рядом, пихнув локоть Кирилла бедром, чтобы дал место. Взяла свой телефон и открыла чат поискового отряда. Следующий сбор был объявлен через три часа. Дорога займет полтора, а то и все два, если они не поторопятся и соберут утренние пробки. «Герда всегда будет искать своего Кая?» — пошутил Кирилл, бросив взгляд на экран. Этой шутке было уже много лет. Они придумали ее в детстве, прячась от своих бабушек в недостроенном доме на соседней улице и наблюдая оттуда за пастухами, что выводили кос на поля. Родители обоих жили в городе, но летом всегда отправляли детей в деревню, где те и познакомились. Кирилл был старше на три года, и Лизе страсть как интересно было проводить с ним время. Почему он сам предпочитал компанию мелкой девчонки, Она тогда не задумывалась, а после этот вопрос как-то отпал сам собой. Лиза рано повзрослела, а разницу в возрасте легко скрадывали. Общие интересы, которые менялись у них одновременно и складно. Звать ее Гердой Кирилл начал после того, как однажды летом после народных гуляний на Ивана Купалу они потерялись, заблудившись в лесу. Можно было бы пожать плечами и улыбнуться — Очень часто дети забредают по незнакомым тропинкам далеко от дома, а потом плутают до сумерек, пока их не находят обеспокоенные взрослые, а после устраивают на кухне-нагоняй, повторяя раз за разом то, что любой ребенок слышит сотни раз за свое детство. Но их история сложилась вовсе не так радужно. Лиза провела с Кириллом в лесу два дня, и последняя ночь, в которую их и нашли, оказалась самой страшной. Лил дождь. Семилетняя Лиза валилась с ног от усталости и ужаса, что это никогда не закончится, и только подбадривание друга помогали ей держаться и идти дальше. А Кирилл старался говорить много и бодро, в том числе напоминал историю о храброй девочке Герды, которая, чтобы спасти Кая из царства Снежной Королевы, проделала огромный путь, полный трудностей и опасностей. Лиза не говорила ему об этом, Но она вовсе не чувствовала себя такой отважной и сильной, как это Герда. В их истории именно Кай пришел ей на помощь. Он заставлял ее перебирать ногами и не плакать. Он стер кровь с ее разбитых коленок и вывел ее перепуганную чумазую к взрослым. Лиза смутно помнила, как их нашли и что было после. Память сохранила лишь то, как прочитала перед старой иконой бледная в раз еще больше постаревшая бабушка и как тихо плакала у постели дочери в спешке, приехавшей из города мать. С той ночи Лиза запомнила только ее спутанные волосы и грязные следы от ее сапог на деревянном полу своей комнатки на втором этаже их деревенского дома. Когда она окрепла и начала вставать, замечала, как часто курил в предбаннике папа, пока разговаривал о чем то с отцом Кирилла, пряча от бабушки окурки в банку из-под молока, что стояла под лавкой. А потом они уехали в город. Лиза уговаривала родителей оставить ее в деревне до конца лета, но те были непреклонны. Еще большим ударом для нее стал запрет видеться с Кириллом. Мама пресекала любые попытки дочери выяснить причины такого строгого наказания, ведь друг не только не был виноват в случившемся, наоборот, помог ей, буквально спас. Разумеется, общаться они не перестали. Созванивались, сбегали с уроков, чтобы увидеться, так как учились в городе в разных школах. А затем Кирилл поступил в Петербург. С матерью у юной Лизы сложились прохладные отношения. И она даже не упомянула Кирилла, когда, закончив школу, сама подала документы в Питер. Тема мальчика, с которым она потерялась однажды в лесу, пока гостила у бабушки, стала запретной. И причин Лиза так и не узнала. Со временем поняла, что и не хотела их знать. И сейчас с экрана телефона на Лизу смотрела маленькая девочка с кудрявыми рыжеватыми волосами по имени Вероника. Под фотографией в тексте поста о поисках родители указывали, что чаще зовут дочку Никой. Она пропала прошлым вечером, когда ушла с территории лесного эко где отдыхала семья вместе со своим братом Павликом. Девочке было восемь, а малышу всего четыре. За ночь волонтеры сформировали поисковую группу, часть которой приступила к работе еще несколько часов назад. Отряд, в который вступила Лиза, должен был собраться рано утром, чтобы тоже отправиться прочесывать лес. Кирилл забрал из ее руки телефон, когда понял, что девушка слишком задумалась. Он заблокировал смартфон, кинул его на свое смятое одеяло и поднялся на ноги. Приму душу и поедем. Не забудь кинуть в сумку средства от комаров. Я купил новое. «Очень вовремя», — подумала Лиза. Кирилл всегда подмечал то, о чем она не успевала позаботиться, и делал это за нее. Обычно в молодых парах о таких вещах печется девушка, но не в их случае. Привыкшая к вылазкам в лес, Лиза быстро собрала вещи и снова открыла чат поисковой группы. Добровольцев там оказалось довольно много, почти 200 человек. Она первый раз решилась выступить волонтером где-то, кроме помощи животным, и чувствовала себя странно. Эко-хутор на 10 домиков, которые сдавали для отдыха семьям и компаниям, находился далеко от города, у озера. И, открыв карту, Лиза внутренне содрогнулась, глядя на окружавшую его зеленую кляксу леса. Куда могли пойти маленькие дети? Почему-то она не могла вспомнить, что двигало ею самой, когда они точно так же потерялись в детстве. «Не люблю рыжий цвет». Девушка, стоявшая рядом с Лизой и представившаяся Кристиной, цокнула языком и поскребла коротким ногтем, по выданной ярко-оранжевой жилетке, легкой, но плотной. Мы, ну, похоже на заключенных из какого-нибудь сериала. И в этом жарко. Лиса один лисе три, как слышно, вопрос! проскрипела рация в руке Лизы. Лиса три лисе один, слышно хорошо, ответила она. Сообщите готовность. «Лиса-3 приступает к выполнению задания». «Вас понял, Лиса-3, конец связи». Поисковые группы назывались «лисами» из-за цвета жилетов и схожести с юркими животными, которые также бегают по лесу, как волонтеры. Об этом Лиза давно знала, а вот о том, что рация плохо передает интонацию, из-за чего для вопросительных предложений нужно было называть кот «вопрос» — нет. В их отряде основная рация была у нее. Запасную вместе с навигатором забрал себе молодой мужчина по имени Тимур. Из-за молчаливости он казался мрачным. Кристина, перестав жаловаться на цвет жилетов, рассказала, что он бывалый, давно работает в поисковых отрядах. Неудивительно, что его назначили главным в группе. Тимур был охотником, хорошо знавшим лес. «Было бы безумно интересно, если бы не повод», — тихо сказал Кирилл, подобравшись поближе к Лизе. Это точно, ответила она. Эй, окликнула Кристина. Есть средства от комаров. Я забыла, меня сейчас сожрут заживо. Держи. Лиза, не глядя, извлекла флакон из сумки, висящей через плечо. Группа, соблюдаем расстояние. Скомандовал Тимур, двинувшись по маршруту. Если видим обувь идущего впереди, расстояние достаточное. Работа на отклик только после сообщения остальным. «Полководец!» — вздохнула Кристина, пшикнув средством от насекомых в снующую в воздухе стайку мошек. «Объяви отклик, попробуем!» — попросила Лизу женщина лет сорока, шедшая позади. Девушка достала рацию. «Лиса-3, всем отрядам Работа на отклик, как поняли вопрос?» «Согласована работа на отклик, Лиса-3». «Ника!» — сразу же громко закричала женщина. «Павлик!» Именно ее отряд выбрал в качестве основного голоса группы. Дети скорее отзовутся на женский зов, чем на мужской. Этим правилом волонтеры никогда не пренебрегали. Все замерли и прислушались. Но никакого ответа не последовало, и отряд двинулся дальше. Лес дышал влажным полуденным жаром. Косые солнечные лучи заливали светом мокрые листья папоротников. Золотили сизый мох, пружинищий под ногами, как мягкий ковер. Глядя на такую картину, легко было вообразить себя в доброй сказке, где нет места дурным новостям, а потерянные дети обязательно находятся и возвращаются в материнские объятия. Лиза старалась думать об этом и не вспоминать слова инструктора, который объяснял, как важно осматривать овраги и водоемы, потому что пропавшие брат с сестрой могли свалиться в какую-нибудь яму или вовсе утонуть. Их задачей было прочесать квадрат местности размером 500 на 500 метров, двигаясь по цепочке, змейкой, сначала в одном направлении, а затем в обратном. На ровной местности это куда проще, но здесь было много небольших озер, оврагов и огромных валунов. Белые ночи играли на руку. Стемнеть должно было очень поздно и на короткое время, так что поиски получится не прекращать вовсе если, конечно, они не найдут детей раньше, на что все и надеялись. Время от времени Лиза слышала лай собак. МЧС использовала животных в качестве подмоги. Над головой периодически пролетали вертолеты. На поиски детей в общей сложности отозвались почти 600 человек во главе со спасателями. Добровольцы на внедорожниках проверяли лесные грунтовые дороги, которые кое-где были настолько непроходимыми, что машины приходилось по полчаса вызволять из грязи лебедками. «Ника! Павлик!» — звенело в душном летнем Мареве. Через четыре часа, когда даже у Лизы, привычной к походам, заболели ноги, было решено сделать короткий привал. До этого они останавливались только, чтобы свериться с навигатором, передать информацию в штаб и попить воды. «Отдыхаем полчаса и идём дальше». — сообщил Тимур группе и отошел к высокой сосне на небольшом пригорке. Там почва была более сухой. В основном они передвигались по влажному мху, на котором следы от обуви тут же заполнялись водой. Болотистая местность сильно усложняла дело и снижала скорость поисковых отрядов. «Устала?» — спросил Кирилл, сев рядом с Лизой на поваленное дерево. «Немного. Куда больше меня волнует то, что мы так никого и не обнаружили». — сказала девушка, оторвавшись от бутылки с водой. — Пить хотелось ужасно. — От других тоже нет хороших новостей. Маленькие дети вряд ли могли так далеко забраться. — Тут рядом озеро, — произнес Кирилл, забрав у нее бутылку. Тимур говорил, что его поручили проверить нашей группе. Пройдем вдоль берега, может, они там. Лиза кивнула. Она сама слышала это сообщение из штаба по рации. — Возьму еще воды. Парень допил до дна и поднялся, направившись к копавшейся в общем рюкзаке женщине. «Эй, подруга!» — подошедшая Кристина вяло махнула рукой и плюхнулась на место Кирилла. «Ноги просто отваливаются!» — простонала она, сгибаясь пополам и разминая икры. «И духота какая!» «Кому-то уж точно хуже, чем нам!» — ответила Лиза, думая о детях, которые провели в этом лесу совершенно одни целую ночь, пускай и белую. В сумерках порой даже страшнее, чем во мраке. Спору нет, улыбнулась Кристина. Она была круглолицей, но с поджарой фигурой, маленькая и юркая, как лисичка, в честь которой назвали поисковые отряды. Росыпь веснушек на носу делала ее еще более земной. Лиза не любила незнакомых людей, но эта девчонка не тяготила ее своим присутствием. Наверное, потому что говорила по большей части сама, не заставляя плавать в тяжелом молчании, как в душном вакууме. «Классный браслетик. Где взяла?» Лиза опустила взгляд на чужие пальцы, подцепившие фенечку в виде красного плетёного шнурка на ее запястье. Мать ненавидела это украшение и любыми правдами и неправдами старалась заставить Лизу его снять. Говорила, что взрослые девушки уже не по возрасту носить детские побрякушки. «Браслет дружбы. У моего друга такой же, только черный ответила Лиза, потрогав тугие нити. Она его никогда не снимала, даже в душе, и это нисколько не мешало браслету оставаться крепким, а нитям не терять цвет. «Ого!» — Кристина похлопала ее по руке. «Друга? Детская любовь-морковь?» «Вроде того», — улыбнулась Лиза. «Мы с Кириллом и правда дружили много лет, стали встречаться уже студентами». «Подумать только, сейчас еще бывают такие истории...» «Везучая ты. И не скучно с одним и тем же парнем всю жизнь?» Лиза пожала плечами. «Нет, мне даже не приходило в голову встречаться с кем-то другим». «Думаешь, ему тоже?» Во, ладно, не смотри на меня так», — воскликнула Кристина, выставив перед собой раскрытые ладони. «И где же он?» «Он...» — начала Лиза, но ее перебил возглас Тимура. «Группа, выступаем!» Кирилл, стоявший рядом с главой отряда, помахал Лизе бутылкой с водой. Кристина закатила глаза и поднялась на ноги, отряхивая штаны сзади. «Неужели прошло уже полчаса?» — послышался за спиной недовольный голос. Лиза обернулась и увидела парня, который все время поиска шел позади нее, но на расстоянии, так что они почти не разговаривали. «Я Макс, если что», — представился тот. «Лиза?» Кристина только махнула рукой. «Возможно, они уже успели познакомиться раньше». Макс сунул руку в карман жилетки и поморщился так, словно укусил лимон, когда достал оттуда телефон. «Да, мам». «Нет, мам», — лениво произнес он, поднеся его к уху и ковыряя носком высокого ботинка влажную землю. «Вечером». Вдруг рявкнул он так, что Кристина подпрыгнула на месте и смерила его раздраженным взглядом. «Чего орёшь-то?» — спросила она, когда Макс с резким движением брал смартфон обратно. Достала. «Думает, что я уехал с друзьями и валяюсь где-то пьяный под забором». «Она не знает, где ты?» — нахмурившись, спросила Лиза. не даже если бы знала, не поверила бы. Скорее бы мобильная связь перестала ловить». «Что за подростковый максимализм?» — фыркнула Кристина, уперев руки в бока. лет то тебе сколько?» «А сколько дашь?» — усмехнулся Макс. «А ты, барышня Бальзаковская, чтобы возраст твой угадывать?» «Шестнадцать мне». Покосившись на Тимура, ответил парень. «Не говорите этому!» Он мотнул головой, указывая на главу отряда. «В поисковики не берут несовершеннолетних. Не хватало еще искать и их». Кристина хохотнула. Лиза внимательно посмотрела на Макса. «Ты соврал?» — спросила она. «А что такого?» — пожал плечами тот, засунув руки в карманы штанов. «Не только вам хочется творить добро». «Группа, займите свои места, Идем к озеру!» — вновь громко крикнул Тимур. Макс накликал скорую потерю связи, потому что через двадцать минут, когда Лиза разблокировала свой телефон, чтобы проверить время, ее уже не было. Это ожидаемо в таких местах. Странно, что подобное не произошло раньше. Но теперь они и правда могли полагаться только на рацию. «Лиса-1, Лисе-3, как слышно?» «Вопрос». «Лиса-3, Лисе-1, слышно хорошо, прием. отозвалась Лиза, едва не выронив телефон, чтобы вовремя ответить по рации. «Доложите, где вы?» «На месте, вышли к озеру». «Вас понял, лиса -три, конец связи». Озеро оказалось не таким большим, как она себе представляла. Вода выглядела очень темной, по ее поверхности плавали листья кувшинок и мелкая ряска. Единственным движением были быстрые скачки водомерок. Лиза, не кстати, вспомнила рассказы бабушки об омутах с огромными самами на дне, которые могли утянуть на глубину сильного взрослого. Она поежилась, напомнив себе, что где-то здесь могут быть маленькие напуганные дети, и она не в том положении, чтобы бояться самой. Ника! Павлик! предупредив другие группы по рации, крикнула Лиза. Ответом была пронзительная тишина. Не слышался ни лай собак, ни стрекот вертолетов, ни жужжания квадроциклов, на которых поисковики прочесывали места, где можно было проехать. Красиво, конечно! «Но купаться я бы тут не стала», — поделилась Кристина. «Вы трое. Туда!» — скомандовал Тимур, указав на девушек и подошедшего к ним Макса. И махнув рукой с зажатой в пальцах рации вдоль берега, поросшего густой травой. «Но...» — хотела возразить Лиза, собираясь пойти с Кириллом, но Кристина схватила ее под руку и потянула в указанном направлении. «Пошли, подруга, с тобой как-то спокойнее, чем с этой Ингой», — сказала она. «С кем?» — Инга, ну та, которая детей постоянно зовет, Она идет прямо за мной и периодически бормочет молитвы. Жуть и только нагоняет, — понизив голос, ответила Кристина. Лиза обернулась, отыскивая взглядом Кирилла. Тот пробирался через влажную траву следом за Ингой, чтобы пройти вдоль берега с другой стороны. Женщина что-то тихо говорила, слов было не разобрать. Они успели отойти совсем недалеко, когда вдруг послышался громкий всплеск. Кристина, продолжавшая держать Лизу под руку, вздрогнула всем телом. — Вот дерьмо! — выругалась она. — Проклятая утка! Птица пролетела над водой и с кряканьем приземлилась у берега, взметнув брызги. От этого почему-то стало спокойнее. — Зажарить бы тебя с яблоками! — мстительно пробурчала Кристина, стиснув локоть Лизы пальцами. Солнце скрылось в дымке еще около часа назад. Духота стала почти осязаемой. Не хватало только тумана, в котором найти кого-то еще сложнее, чем в сумерках. А до них оставалось не так уж долго. Инструктаж и подготовка заняли время, так что их отряд приступил к поискам только днем. «Не люблю, когда в лесу тихо», — пожаловался Макс. Лиза хотела согласиться, но вдруг услышала тихий свист. Она остановилась так резко, что Кристина рядом запнулась об собственную ногу. «Ты чего? Слышите?» Кристина замолчала и прислушалась, потом нахмурилась. «Нет ничего». «Я проверю. Стойте здесь». Лиза отодвинула от себя чужую руку и пробралась ближе к лесной чаще, вглядываясь в бесконечную перину мха и черничные заросли. Кирилл собрал целую пригоршню ягод на привале. Свист повторился, и девушка шагнула вперед, нырнув под лапу пышной молодой елки. Она заметила какое-то движение сбоку, и не успела испугаться, когда к ней подошла пожилая женщина в серой ветровке. Жилета поискового отряда на ней не было, но их хватало не на всех, так что это ее не удивило. «Это вы свистели?» — спросила Лиза. Незнакомка отвела рукой от лица спутанные седые волосы и протянула к ней раскрытую ладонь, полную ягод. Кожа ее пальцев была сине-фиолетовой, как кровоподтёк из-за черничного сока. Лиза уставилась на угощение. «Бери, детка, я много собрала», — сказала женщина. «Спасибо, я уже ела», — соврала девушка. «Вы не из поискового отряда? Не видели здесь маленькую девочку? Рыжая такая зовут... Ника, верно?» Перебила ее незнакомка, закинув собранные ягоды в рот. «Знаю, что ищете. Не видала». «Жаль. Доброго дня». Лиза была расстроена. Впервые за несколько часов она услышала хоть что-то в этом лесу, что могло бы привести к детям. Но это оказалась просто местная бабушка, собиравшая чернику. Она уже хотела вернуться к Кристине и Максу, как вдруг на ее запястье сомкнулись пальцы, потянув назад с несвойственной пожилому человеку силой. Лиза коротко вскрикнула, едва не упав на спину. Кровь была. Кровь прошелестело над духом, как шорох жухлой листвы. «Много крови. Здесь и здесь». Чужие руки прошлись по предплечьям Лизы, и все тело продрало холодом, как при ознобе. Она хотела закричать, но не смогла. Ужас встал комом в горле, будто она проглотила камень. От старухи пахло прелой листвой и плесенью. В какой-то момент запах стал таким сильным, что Лизу начало тошнить. «Вспоминай». «Вспоминай, вспоминай! Пустите!» Лиза, наконец, вырвалась из прочной хватки и бросилась бежать так быстро, что, выскочив на берег, едва не сшибла Макса с ног. Тот от неожиданности попятился, отступив на пару шагов, но вовремя схватил Лизу за локти, чтобы придержать. «Твою мать!» — воскликнула Кристина, дернув девушку на себя. «Что случилось? Куда ты пропала?» В ужасе, оглянувшись на чащу, Лиза никого не увидела. «Я... «Мне послышалось!» — произнесла она и с дрожью выдохнула распиравший грудную клетку воздух. «Обосраться можно!» — бросила Кристина. «Не отходи никуда! Не хватало еще тебя искать!» «Хорошо, хорошо!» Лиза готова была согласиться с чем угодно, лишь бы спокойно подумать. Они медленно двинулись вдоль берега. К счастью, ребята молчали, хотя девушка чувствовала на себе пристальный взгляд Макса. Кристина шла чуть впереди будто сразу осмелев достаточно, чтобы перестать цепляться за ее руки. Что произошло? В носу все еще стоял запах сырости и плесени, а предплечья покрывались болезненными мурашками, стоило вспомнить прикосновение цепких пальцев. Может, она просто наткнулась на невменяемую старуху, которая перепутала ее с кем-то? О какой крови она толковала? Лиза посмотрела на свои ладони. На коже остались фиолетовые разводы от черники. Она потёрла их друг об друга, но ягодный сок въелся намертво. Внутри поселилась тревога, давящая и вязкая. Лиза не считала себя смелой, так о ней думал только Кирилл, но и трусихой она никогда не была. Это просто слабоумная женщина. А может, она лишь хотела подшутить над девчонкой в нелепом рыжем жилете, выскочившей на неё из-за елки как заяц. Лиза разозлилась, и это придало ей сил. Они здесь ищут пропавших детей. И какую бы цель ни преследовала эта бабка, это было неуместно и тупо». «Что там?» Вдруг подал голос Макс. Лиза повернула к нему голову. Парень стоял у берега, утопив ботинки в грязи, и вглядывался в воду. Она подошла ближе, пожалев, что не стала брать резиновые сапоги, как хотела изначально. Ноги уже промокли, и носки в кроссовках неприятно липли к ступням. «Ты чего?» — спросила она, но Макс даже не шелохнулся. — Идем, тут никого нет. Для верности она еще раз окинула взглядом темную воду озера, но не заметила ни движения, ничего-то подозрительного. Вечерело, и над поверхностью появилась дымка испарения. Нагревшаяся за день вода источала солнечное тепло. «Макс — Макс? Парень вдруг подался вперед и зашел в воду, сев в нее и начав перебирать руками по дну. Лиза похолодела и бросилась за ним, остановившись у кромки озера. «Макс, что ты делаешь?» «Она же была тут!» «Тут!» Пробормотал тот, ощупывая пальцами стебли кувшинок и вырванную ряску в густой тине. Лиза сбросила свою сумку на землю, в спешке открепляя поясной чехол с рацией. Лезть в воду ей совершенно не хотелось, но поведение спутника откровенно пугало. Она пробралась к нему, поскальзываясь на мелких камнях, покрытых илом — Такие озера редко бывают глубокими и прогреваются на солнце, как молоко. Но вода показалась Лизе невероятно холодной, как в горах, куда они ездили с отцом на летние каникулы в старших классах. Дымка внезапно сгустилась, и девушка ощутила сильный толчок в спину, от которого повалилась вперед, неловко выставив перед собой руки ожидая, что поранит пальцы, а камни на дне. Однако дна она не почувствовала. В лицо ударила ледяная вода, Барахтаясь, Лиза в панике перевернулась и с трудом нащупала ногой дно. Сместившись в сторону, она все же встала, отшвыривая от себя скользкие листья кувшинок. Макс! крикнула она, хватая ртом воздух. Макс! Парень словно испарился. Да и видно было не дальше вытянутой руки. Туман окутал озеро подобно слою ваты, липкий как патока. Кир! Лиза задохнулась чужим именем, когда на ее плечи легли чьи-то руки. Она успела подумать о том, что это Макс, но мысль оборвалась, едва возникнув. Ледяные пальцы сомкнулись болезненными тисками возле ключиц и с неестественной силой потянули ее назад. Девушка окунулась с затылком в воду и почувствовала, как погружается под нее, словно под огромной тяжестью. Она пыталась бороться, но холодные, скользкие руки давили и давили сверху, как могильная плита. Легкие распиралы от желания вдохнуть и от паники как Лиза не пыталась вынырнуть, у нее ничего не получалось. Внезапно давление исчезло. Девушка дернулась, чтобы выплыть на поверхность, и в это мгновение правую руку окутала колкой болью, будто десятки иголок впились в ее кожу. Однажды у бабушки она полезла в сарай и запуталась ногой в колючей проволоке, разодрав свои любимые летние штаны и глубоко расцарапав кожу, Мать потом долго пугала ее уколами от столбняка, но обошлось. Сейчас давняя боль из ее детства вернулась с новой силой. Наконец Лизе удалось сделать глоток воздуха. Отплёвываясь от воды, она не с первого раза нащупала ногами дно и встала, чувствуя, как трясёт все тело. В этом месте глубина оказалась ей по пояс, но когда девушка тонула под неестественным весом чьих-то рук, вообще не чувствовала под собой опоры — Смаргивая ледяные капли с ресниц, она поднесла руку к лицу и увидела на запястье, на котором носила браслет, глубокие царапины, сочившиеся кровью. Накрыв их ладонью, Лиза начала озираться по сторонам, водя пальцами по нитям браслета, чтобы успокоиться. Горло сводило от желания откашляться, но она сглатывала снова и снова, пытаясь найти взглядом берег. Ничего. Лишь туманная завеса. Она вздрогнула, когда почувствовала чье то дыхание у уха. Хотела отпрянуть, но не смогла пошевелить даже пальцем, не смогла повернуть голову, чтобы посмотреть. Остолбенела, как муха в паутине, словно запуталась в липкой дымке над водой. «Не твое, Верни! Верни!» Влажно шепнули в ухо, по шее прошлась волна холода. Хотелось кричать так сильно, что сводило горло. «То, что принадлежит лесу!» «Не может принадлежать человеку. Верни!» Лиза наконец смогла закричать и подалась вперед с такой силой, что едва вновь не упала в воду. Она не помнила, как выбралась на берег. Ноги едва держали, вся одежда промокла до нитки. Обувь хлюпала, и кололись попавшие в кроссовки камешки. Грязная, напуганная до полусмерти, Лиза принялась искать оставленную у воды сумку, но обнаружила только рацию, без чехла. Схватив ее обеими руками, она огляделась по сторонам. Горло соднило от крика, но Лиза все же позвала: Макс! Крис! Никого. Ее затрясло. Едва справившись с дрожью в руках, она включила рацию. Лиса три лиси один, как слышно, вопрос. Послышался непонятный скрежет, который тут же замолк. Лиса один, ответьте! Пытаясь добиться отклика, Лиза заковыляла подальше от озера. Дымка немного рассеялась, но на лес уже опустились сумерки, сизые, глубокие, как морок. Где-то вдали от этого места еще сияло закатное рыжее солнце, но здесь, в объятиях таежного леса, свет пропадал куда раньше. Она замерла у тропы, по которой они шли с Максом и Кристиной, не зная, что делать дальше. Голова отказывалась думать, а тело пружинило от желания броситься бежать, не разбирая дороги. Она так кричала, что ее должно быть услышали другие отряды, и уж точно должны были услышать Тимур, Кирилл и Инга, отправившиеся обходить озеро с другой стороны. Водоем ведь не такой большой. Но никто не пришел и не отозвался. Лиза сделала несколько шагов по тропе, когда рация в ее руке ожила. Ничего не разобрав, девушка попробовала снова. Лиса один, вы слышите? Вопрос. Сначала она вновь не уловила ничего, кроме помех но следом отчетливо услышала голос, от которого новая волна дрожи сосчитала все ее позвонки. «Вспоминай! Вспоминай! Вспоминай!» Те же слова, что ей говорила старуха, собиравшая чернику. Лиза отшвырнула от себя рацию, как ядовитую змею, и вскрикнула, когда кто-то внезапно взял ее за локоть. «Какого чёрта?» — рявкнула Кристина, появившаяся из ниоткуда. «Где ты была?» Одному взбрело в голову искупаться, а другой и след простыл. Лесники, хреновы!» Лиза увидела рядом с ней бледного и мокрого Макса, который сжимал в руке небольшую металлическую флягу и то и дело припадал к горлышку губами. «Я? А где вы были? Я звала!» — хрипло произнесла девушка. Кристина собиралась ответить, но Макс перебил, протянув Лизе фляжку. «Выпей». «Что это?» «Коньяк». У отца уже давно в половине коллекционных бутылок чай. Давай, на тебе лица нет». Не в правилах Лизы было пить алкоголь в таких местах, но пережитый ужас вносил коррективы во многие принципы. Коньяк продрал и без того болевшее горло, окутывая его жаром, упал в желудок горячим комом и растекся внутри в одно мгновение. Они присели на сухой участок земли, выбрав, не сговариваясь тот, что был подальше от воды, и ребята рассказали свою версию событий. Макс уверял, что видел в воде Нику. Пропавшая девочка сначала звала на помощь, а потом ушла под воду. Парень бросился за ней, но почти сразу потерял ее из виду и не мог отыскать. Решив сказать остальным, он попытался выбраться на берег, но из-за густого тумана потерял ориентацию и забрёл в такую тину, из которой на силу выбрался. По его словам, его буквально засасывало под воду, как в болото. Уже из жизни успел распрощаться — и надоевшую вечными расспросами мать вспомнить. Потом туман очень быстро рассеялся, и он понял, что барахтается у берега, как лягушка. Едва он выбрался на сушу, его нашла Кристина. Она все это время искала их обоих, но только бродила кругами. Оставленная Лизой на берегу, сумка попадалась ей снова и снова, но потом куда-то исчезла. — Там все мои вещи, — сказала Лиза, забирая из рук Макса подобранную им рацию. Телефон в том числе. «Связи все равно нет», — ответила Кристина. «Где Тимуры и остальные? За это время можно было обойти это озеро по кругу раз пять. Мы должны были встретиться». «Тебя это волнует?» Снова отхлебнув из фляги, хмыкнул Макс. «Лес затеял с нами игру, и, боюсь, ее правила нам не понравятся». «Лес?» — переспросила Лиза. Макс кивнул. «Мать всегда говорила мне в детстве, когда мы выбирались на шашлыки или рыбалку» чтобы не отходил далеко от лагеря. Говорила, лес затянет и не выпустит. Будешь ходить кругами и видеть всякую бесовщину». Бабка ее много таких историй рассказывала. Кристина покосилась на него и покачала головой. «Нет уж, ребят, простите, но в такие бредни я верить не собираюсь. Тебе пить надо меньше, а тебе...» Она указала на Лизу. «Не смотреть фильмы ужасов. Я, конечно, тоже успела обделаться, когда вы оба исчезли» но думать, что вас украли русалки или леший, не начала. «Командование Лисы-3 вызывает группу. Прием!» С шипением выдал рация. «Тимур!» — воскликнула Лиза и схватилась за устройство, как за спасительную нить. «Мы вас слышим, командование Лисы-3! Где вы? Вопрос!» «Командование Лисы-3, Лиси-1. Мы нашли своих. Прием!» Произнес знакомый голос сбоку, и все синхронно повернули голову на звук, увидев Тимура и Ингу принято Лиса три. Возвращайтесь на базу. Как поняли? Вопрос». Отозвалась его рация. Лиса один. Возвращаемся на базу. Конец связи». Тимур опустил руку, который держал рацию вдоль тела. Инга рядом с ним перекрестилась и подошла ближе. «Как вы, ребята? Все в порядке?» спросила она. «Хвала Богу, мы вас отыскали. Трижды уже здесь проходили». «Детей не нашли?» подал голос Макс, проигнорировав ее вопрос. «Пока нет», — ответил Тимур. «Нам нужно вернуться. У нас внештатная ситуация. Стоит проверить рации и немного отдохнуть». Лиза не произнесла ни слова, скованная тревогой такой силой, что сдавила грудь. «Где Кирилл?» Она озиралась по сторонам, но нигде его не видела. «Он тоже пропал?» «Как они могут возвращаться без него?» «Выступаем», — сказал Тимур. «Держимся близко друг к другу. Видимость ухудшилась». Девушка опешила и вскочила на ноги. «Где Кирилл?» — спросила она. «Ты приехала с кем-то?» — повернулся к ней Тимур. «Скорее всего, он в другом отряде». Лиза совсем растерялась. «В другом отряде? Но мы же были вместе, и он ушел с вами, когда мы разделились». «Подруга, ты меня пугаешь», — вмешалась Кристина. «Ты приехала сюда со своим парнем?» «Да», — Лиза потёрла лицо руками. «Конечно, нас ведь шестеро в группе». «В моей группе лиса три, пять человек», — мрачно отрезал Тимур. «Ты, скорее всего, перепутала. Я бы знал, если бы был кто-то еще. Не первый раз в поисковиках». Он вдруг сделал шаг к ней и принюхался. «Ты пина? По-твоему, мы сюда отдыхать приехали?» Лиза почувствовала себя так, словно он ударил её наотмашь. «Нет, я...» Она посмотрела на Макса, который не спешил уверять главного в обратном. «Я сделала лишь глоток, потому что промокла». Нам нужно найти Кирилла, он шел со мной, я точно знаю. Мы не можем уйти без него. От тебя несет спиртным, сказал Тимур. Идем, мы теряем время. Крис, следи за ней, не хватало еще потерять здесь пьяного поисковика. Не сгущай краски, она правда выпила совсем чуть-чуть, огрызнулась Кристина в ответ. Идем, подруга. Она вздохнула, уже привычным жестом, взяв Лизу под руку. Ты просто сильно испугалась, я тоже. Вернемся, переоденемся, выпьем кофе. «Парень твой наверняка волнуется за тебя». Лиза уперлась ногами в землю, когда девушка потащила ее за собой. «Я никуда не пойду без Кирилла. Он где-то здесь. И моя сумка», — вспомнила она. «Наверняка он нашел ее и взял. Не могла же она просто исчезнуть, кроме нас здесь никого». «Совсем рядом другой отряд», — сказал Тимур. «Твой парень, вероятнее всего, с ними. Мы уходим. Хочешь ты этого или нет?» «У тебя есть рация, чувак». — вновь вмешалась Кристина. — Возьми да узнай, есть ли у них кто по имени Кирилл, иначе мы ее с места не сдвинем. — Как фамилия у твоего принца? — спросила она Лизу. — И выглядит как... в тёмные волосы, глаза карие, высокий, пробормотала Лиза. Тимур со вздохом достал рацию и произнес: — Лиса-3, Лиси-5, как слышно, вопрос. — Лиса-5, Лиси-3, слышим вас, прием. В вашей группе есть молодой человек по имени Кирилл Медяников. Вопрос. Его ищет девушка, она с нами. Прием. Несколько мгновений рация молчала, но потом им все же ответили. Есть Кирилл, фамилию не уточнял, сейчас узнаю. Рация зашипела и замолкла. Потом выдала какой-то набор слогов, которые невозможно было собрать в понятные слова. Вас плохо слышно, либо опять. Повторите. Прием, сказал Тимур. Ответом была тишина. «Вот зараза!» — пробурчала Кристина. «Теперь мы еще и без связи». Лиза вытащила свою рацию, но результат был таким же. Ни голосов, ни помех. «Надеюсь, теперь все согласны с тем, что нам нужно идти?» — спросил Тимур. «Выступаем. Держитесь рядом». «Точно он с ними!» — попыталась подбодрить Лизу Кристина. Дойдем до места сбора и все узнаем. Если бы потерялся кто-то из поисковиков, о таком бы давно сообщили». Оставалось надеяться на это. События последних часов совершенно сбили Лизу с толку. Начинала болеть голова. От выпитого на голодный желудок коньяка и волнение мутило. Девушка не могла поверить, что перепутала что-то. Кирилл точно был с ней в отряде. Они бы просто не согласились идти в разных. Единственным объяснением могло служить то, что он тоже потерялся и просто прибился к другой группе. Но почему в таком случае ни один поисковик в лесе 3 не знал, что он изначально был с ними? Это просто не укладывалось в голове. Лиза машинально переставляла ноги, не обращая внимания на мерзкое хлюпанье своих кроссовок. На нее навалились чудовищная усталость и апатия. Пропавших детей так и не нашли. Кирилл неизвестно где, а глава поисковой группы думает, что она легкомысленная выпивоха, приехавшая сюда для развлечения. Сложно было вспомнить, когда она чувствовала себя хуже. Где-то через полчаса, когда они пробирались через черничные заросли, пошел дождь. Кристина выругалась, сказав, что теперь у них просто полный набор дерьма. Темный лес стал еще более мрачным, и даже свет от их фонарей не делал его приятнее. Мох скользил и чавкал под ногами, кусты цеплялись за одежду. Не стоило ехать сюда. Лиза не признавалась в этом Кириллу и даже самой себе. Да, она действительно хотела вернуться в историю их детства, потому что годами смутные воспоминания не оставляли ее в покое. Она думала, может, если увидит подобное с другой стороны, с той, где ищут, зовут, место себе не находит от волнения, надеются и молятся, поймет, почему когда-то мать так горько плакала, хотя нашла дочь, почему запретила ей после говорить о Кирилле, и почему сама даже ближайшим родственникам не рассказывала о том, что случилось. Будто это было чем-то постыдным, страшным и тайным. Семейное табу. Так назвал это психотерапевт, к которому Лиза отходила несколько встреч и бросила, не найдя в разговорах о своей жизни никакой отдушины. Напрасно она затеяла все это, втянув за собой еще и Кирилла. Хотелось найти детей, выбраться из леса, встретить рассвет у дороги. И, успокоившись и подумав, дать объяснение тому, что с ними произошло. Макс мог прикладываться к этой своей фляге и до того, как угостил Лизу, так что неудивительно, что ему что-то померещилось в озере. Кристина сама сказала, что ничего странного не заметила. Простое невезение. Сама же Лиза всего лишь наткнулась в лесу на безумную старуху. Что же, до озера? Она споткнулась и упала, на время потеряв ориентацию. Запуталась в этом оранжевом жилете, испугалась, словила паническую атаку Все объяснимо». Девушка потёрла пальцами свежие царапины на запястье. Их щипало от влаги и неприятно тянуло. Скорее всего, она за что-то зацепилась, пока барахталась в воде. Только и всего. Повезло, что не потеряла браслет. Кристина всё время шла рядом с Лизой. Макс держался поближе к Инге и подальше от Тимура. И девушка прекрасно понимала, по какой причине. Боялся, что тот и от него почует запах спиртного. Они практически не разговаривали. Внезапно Кристина остановилась и нахмурилась. «Что такое?» — вяло спросила Лиза. «Я что-то слышала. Кажется, детский крик. Ника!» «Лиса три всем отрядом. Работа на отклик!» — сказал Тимур в рацию, но та так и не ожила. «Ника!» — Кристина отпустила локоть Лизы и стала быстро удаляться в сторону. Все последовали за светом ее фонаря, потому что двигалась девушка очень быстро, почти бегом. Лиза ускорила шаг, но вскоре поняла, что дрожащий свет исчез. Впереди была только лесная чаща. «Кристина!» — крикнула она. «Эй!» «Крис!» — позвал Тимур. «Может, теперь скажете, что ее тоже не было в отряде?» С мстительной злостью уколола главного Лиза. «Кристина!» Слух уловил хруст ветки впереди и девушка пошла на него. Дождь усиливался, и, видно, стало совсем плохо, фонарь мало спасал. Лиза мельком увидела оранжевый жилет между ветвей и поспешила туда, не переставая звать Кристину. Она побежала, чтобы догнать исчезающую среди ветвей фигуру, но кто-то вдруг поймал ее за руку. — Герда! — Это ты! От облегчения у Лизы едва не подкосились ноги, и она тут же обняла Кирилла, прижавшись к нему всем телом. Знакомый запах затопил ее, укрыл с головой, как одеяло, и в груди мгновенно потеплело. — Куда ты пропал? Столько всего случилось! Кирилл отпустил ее и кивнул. — Много случилось, ты права. — Почему ты без фонарика? Лиза обвела своим вокруг и встревожилась, когда не заметила никого из группы. — Кажется, мы потерялись. Ты не видел Кристина? — Нет. Лиза, послушай меня. Девушка опустила руку с фонариком вдоль тела. Она не очень хорошо видела его лицо в густых сумерках белой ночи, но светить ему в глаза не хотела. «Помнишь, как в детстве на Ивана Купалу?» «Такой же был ливень», — сказал Кирилл, держа ее за плечи. «Ты вся продрогла, выбилась из сил. Мы шли вдоль реки, потому что я говорил, что так больше шансов встретить кого-то из туристов или рыбаков». Лиза нахмурилась. Голова разболелась еще сильнее. Она мысленно дала себе обещание, что как только они вернутся, попросит у медиков таблетку обезболивающего и выпьет столько горячего кофе, сколько сможет в себя впихнуть. Помню, ответила девушка, там был крутой обрыв, и я боялась, что мы упадем. Верно. Лиза, ты помнишь, что было потом? Смутно помню, как ты рассказывал мне про Герду, чтобы я перестала трусить и представляла себя такой же отважной и сильной, как она. Вот только это ты был таким. Лиза грустно улыбнулась и постаралась заглянуть Кириллу в глаза, но тот отвел взгляд. — Не Герда спасла нас, а Кай. — Прости, не нужно было приезжать сюда. Крис права, хреново из меня вышел. Я всего боюсь, я даже какую-то бабку с черника испугалась. — Ты должна вспомнить, Лиза. — Лес не отпустит вас, пока ты этого не сделаешь. С болью в голосе произнес Кирилл. — Что она должна вспомнить? Девушка перевела взгляд ему за плечо. Стена дождя, заросли, черные стволы деревьев — все, что она смогла увидеть. Ночью в лесу очень страшно. Мерещится то, чего нет. Длинные тени, напоминающие силуэту чудовища, уродливые крючковатые пальцы, чьи-то зовущие голоса, которые только сбивают и заставляют плутать, не находя выхода. В непогоду ночь кажется бесконечной, а надежда на спасение тает. От страха и одиночества можно сойти с ума. Если бы Кирилл не разговаривал с ней тогда, не вел ее, не отвлекал своими историями, Лиза так и осталась бы в том проклятом лесу. Сердце быстро забилось и подскочило к горлу. Девушка почувствовала, что ее может стошнить. Виски сдавило разгорающейся мигренью. — Вспоминай, вспоминай, вспоминай. «Что ты такое говоришь?» — произнесла она, хотя губы едва ее слушались. «Ты боялась, что мы в темноте сорвемся с обрыва. И что я предложил?» — спросил Кирилл. «Я...» «Ты сказал, что сам пойдешь у края. Тропа была узкая, а у меня болела нога. Ты шел рядом и держал меня под руку». Ты подвернула ногу, зацепившись за корень, поэтому хромала. «Я держал тебя» но оступился сам, продолжил Кирилл. В ушах противно зазвенело. Лиза помотала головой. Ее старший друг всегда был таким храбрым, лазил за ее кошкой на дерево, заслонял Лизу собой, когда они проходили мимо бродячих собак в деревне, рассказывал ей всякие страшилки, пока они сидели у бабушки во дворе под яблоней, а потом сам же успокаивал ее, когда она боялась идти спать, шел вдоль обрыва, крепко держа ее под руку а где-то внизу плескалась холодная река, омывая острые камни. Лиза с усилием сглотнула. — Я не помню этого. Зачем ты вообще завёл этот разговор сейчас? Пошли, нам нужно вернуться. — Лиза, я упал! — громче, но все так же печально произнёс Кирилл. — Я упал с обрыва и разбил голову о камни. Тогда она так кричала, что сорвала горло. Было так темно и на ее зов никто не отвечал, только шумела и шумела проклятая река, пока Лиза искала место, где слезть с чертовой тропы и спуститься. «Ты спускалась и спускалась вниз, чтобы найти меня, а когда нашла, не сумела поднять. Моя кровь была везде. Ты вся была в ней», прошептал Кирилл, словно продолжая вереницу мыслей из нее. «Кровь. Была кровь. Много крови» вторил в голове голос старухи, собиравшей чернику в лесу. Лиза отпрянула, водя руками по своим предплечьям, словно пытаясь стереть с них что-то. Она зажмурилась, чувствуя, как горячие слезы обожгли веки. «Вспоминай, Лиза, ты должна. Это не я рассказывал тебе про Герду. Это ты думала о ней, стараясь найти в себе силы выбраться из леса в полном одиночестве». «Нет». Когда ты вернулась, мать запрещала тебе общаться со мной, потому что ты снова и снова повторяла, что говоришь, спокойником. «Замолчи!» — что ей силы, — закричала Лиза, едва не вырывая клок волос, так крепко она вцепилась в свои мокрые пряди. Тогда меня забрал лес. Грустно и тихо произнёс Кирилл, не громче шелеста срывавшегося с неба дождя. А то, что принадлежит лесу, не может принадлежать человеку не может принадлежать тебе. Лиза горько заплакала. Мир пошел трещинами, как тонкий весенний лед, и она была в шаге от того, чтобы провалиться в стылую воду и не найти под ногами дна. В их отряде леса три действительно было пять человек. Ее парень не ходил с ней на поиски пропавших детей, потому что она приехала сюда одна. Смятые не в ее пустой квартире, питерский двор, дышавший утренней тишиной, средства от комаров, которые она купила в круглосуточном ночью, когда решила записаться в поисковике. Психотерапия помогала, и в этом была причина, по которой Лиза решила бросить посещать врача. Не хотела оставаться одна. И все это началось снова, едва она увидела поздно ночью объявление о пропавших в лесу детях. Всю жизнь... Она пыталась переписать эту ужасную историю заново, прожить ее по-другому, оказаться там, где ее друг не погиб. Но реальность всегда вмешивалась, не давая ей права на иную судьбу. Кирилл снова взял ее за плечи и поцеловал в лоб. Его губы были холодными, как снег. Пришло время. Прощай, Герда. Твой кай все же сумел собрать слово «вечность». И это порядок, который ты не можешь изменить. Я скажу тебе, что нужно делать. «Забери свое и отпусти живых», — прошептала Лиза, облизнув соленые от слез губы. Браслет из тугих красных нитей лёг в траву у тропы, и она едва уговорила себя разжать пальцы и убрать руку. Кирилл сказал, чтобы после она шла и не оглядывалась, пока не выйдет к штабу поисковиков. «Лес отпустит и ее, и ее отряд» она не должна никого звать, искать или останавливаться, лишь идти вперед, кто бы ее не окликнул. Элиза шла, не разбирая дороги, не пробуя связаться с кем-то по рации, и ничего не чувствуя, кроме пустоты. Узел в ее груди ослаб, и она боялась, что просто упадет без этого внутреннего ощущения, что ее держит что-то, что давало ей опору. Лес больше не пугал ее, ее пугала жизнь в которой придется признать свою вину, свое одиночество и научиться идти дальше с этой болью. Пугала до немоты и мрака перед глазами. Она прибыла к месту сбора на рассвете. Тимур, стоявший у машины полиции, заметил ее и проводил встревоженным взглядом. Кристину в компании Макса Лиза заметила около походных столиков, на которых были хаотично рассыпаны пакетики с кофе, чаем и сахаром. Девушка хотела подойти к ней, Но Лиза махнула рукой, показав, что скоро вернется. Она не знала, что ей теперь делать, но собиралась выпить кофе, потому что это был единственный план, который крутился в ее голове, пока она шла по лесу. Оставалось только раздобыть кипяток. Когда волонтёр наполнил стаканчик из термоса до краев и протянул Лизе, ее вдруг окликнули. — "Ох, хвала Господу! Торопливо подошедшая Инга положила руку ей на плечо и сжала его пальцами. «Я обеспокоилась за тебя?» «Спасибо», — слабо улыбнулась Лиза. «Детей нашли. Ты в курсе?» «Нику и Павлика?» «Да. Бог услышал наши молитвы. Они в порядке». «Бог услышал. Или лес. «Я очень рада», — тихо произнесла девушка, на деле не чувствуя ничего, даже крошечной искры тепла в онемевшем теле. «Их родители скоро будут здесь. Они были во втором поисковом отряде». «Как раз возвращаются. Ты дождешься? – продолжала щебетать женщина. Лиза покачала головой. «Пожалуй, я поеду домой». «Поезжай!» — кивнула Инга, вдруг перестав улыбаться, наклонилась ближе и зашептала ей на ухо. «Дитя, покойник за тобой стоит. Не оглядывайся и не зови, а в город вернешься. ступай прямиком в храм. Не бойся и молись. Храни, Господь, твою душу». Она резко отстранилась и отошла к другим волонтерам. Только в этот момент Лиза поняла, как сильно обжигает ее пальцы пластиковый стаканчик с кипятком. Лиза проснулась на закате и привычно потянулась к тумбочке, чтобы взять свой телефон, когда вспомнила, что купила новый взамен тому, что потеряла в лесу, но еще не распаковала его и не вставила сим-карту. Коробочка валялась на полу у окна, Она не ожидала, что так устанет и проспит весь остаток дня. Поднявшись, девушка занялась телефоном. Сняла пленку с экрана, наклеила, провозившись какое-то время, чтобы не было пузырьков в воздухе и мелкой пыли, защитное стекло. Подождала, пока синхронизируются контакты, хотя помнила мобильной матери наизусть. Старый номер Лизы решила не восстанавливать, так что отправила ей сообщение с новым. Мама прислала в ответ фото клубничной грядки. Бабушка умерла 10 лет назад, но принадлежавший ей когда-то огород выглядел все так же благодаря стараниям родителей. Они не списывались больше трех месяцев. Рассмотрев все детали на снимке, Лиза разрешила себе обвести комнату взглядом. Одинокая чашка из-под кофе, которую она не помыла еще прошлым утром, стояла на журнальном столике. Недочитанная книга, сторчавшая из страниц с закладкой, лежала рядом — Мягкая обложка загнулась с одного уголка. Кирилл всегда ругал ее за такое небрежное отношение к книгам. Лиза больно ущипнула себя за предплечье и поморщилась. Глубокие следы, словно от когтей, на пустом запястье обнимали руку, как браслет. Сдавшись, девушка наспех собралась и вылетела из квартиры, будто за ней гнался сам дьявол. Без всякой цели она бродила по центру, который наводнили в летний сезон туристы. Был поздний вечер, но солнце еще разливало медные лучи с горизонта, делая Петербург сказочным городом с открыток и календарей. Лиза брела и брела вперед, не глядя в телефон и не затыкая уши музыкой. Разбираться с новым гаджетом и восстанавливать приложение совершенно не хотелось. К тому же обычный людской гомон казался чем-то, что прочно удерживало ее в реальности. А та продолжала идти трещинами, грозя разбиться на осколки и погрузить Лизу в ледяную воду, из которой она уже никогда не сможет выбраться. Купола Никольского собора сияли золотом. Девушка поняла, что вышла к Пекалову мосту, который был знаменит тем, что с его середины можно было насчитать, не сходя с места, семь мостов в зоне видимости. «Если сделать это, таинственное семимости исполнит твое самое заветное желание». Лиза перегнулась через парапет, всматриваясь в темную воду канала. Подняла глаза и увидела первый мост. Повернув голову, наткнулась взглядом на второй, а чуть дальше — на третий. Сама не заметила, как досчитала до семи, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Девушка — Девушка! — окликнул мужской голос. К ней подошел незнакомец средних лет в серой ветровке. Через его плечо был перекинут одной лямкой потрепанный рюкзак. — Вы обронили! Лиза уставилась на его ладонь, на которой маленькой змейкой свернулась плетёная фенечка из черных нитей. Она помотала головой, силясь проглотить вставший в горле ком. «Это не мое, «Точно ваше. Из кармана выпало только что». «Ну, как знаете». Пожал плечами мужчина и положил украшение на парапет перед ней. Поправив рюкзак, он скорым шагом пошел в сторону собора. Лиза сжала парапет пальцами, посмотрела на браслет, который притягивал ее как магнит. Кирилла с ним похоронили. Именно это ей втолковывала мать, убеждая ее снять свой, красный. Девушка снова перевела взгляд на золотые купола Никольского собора. Инга велела ей не оглядываться, молиться и ждать, что Господь спасет ее душу. Она не заметила, как пальцы уже начали перебирать покое плетение браслета, И от прикосновения к этим нитям в ней рождалось сладкое чувство, будто она вернулась домой. Налетел порыв ветра, и в его шепоте Лиза четко услышала, как кто-то зовет ее по имени снова и снова. Выдохнув и прикрыв на мгновение глаза, она с улыбкой обернулась.